Глава двадцатая. Когда отец начал терять разум, я часто просыпала среди ночи и обнаруживала, что он стоит в ногах у моей кровати, не сводя с меня глаз. Поначалу я вскакивала в темноте и звала маму. Кейт приходила и уговаривала Гейба вернуться в постель, затем брала меня на руки и держала до тех пор, пока я не переставала дрожать и не засыпала. «Просто папа у нас лунатик», убеждала она меня. Первое время я ей верила, но это повторялось снова и снова, и с каждым разом выражение его лица становилось все мрачнее и мрачнее. Теперь там читался страх. В конце концов я перестала кричать, просто открывала глаза в темноте, замечала его и неподвижно лежала, глядя, как по его щекам катятся слезы. Маленькое сердечко бешено колотилось в груди. Когда он умер... Мне стали сниться кошмары, в которых он вновь стоял в изножье моей кровати с оружием в руках и смотрел ледяным, полным ненависти взглядом. Почему тот, кто должен был любить меня, смотрел на меня так враждебно? Когда я очнулась в том доме, в другой реальности, и увидела в комнате фигуру, прятавшуюся в тени, я не закричала, а просто уставилась на него. Высокого мужчину, лицо которого скрывал бычий череп. Я видела, как он разглядывает меня мертвыми черными глазницами. От него исходили ярость и ненависть. Я попыталась сесть на кровати, но было слишком поздно. Тайлер с просонья приподнял голову, но мужчина уже бросился на меня. От него исходил запах дыма и смерти. Под его маской, наполовину раздробленной выстрела магнез, я увидела кожу, человеческие глаза и зубы. Человек. Он обычный человек? Он схватил меня за волосы. Я зарычала и пнула его изо всех сил. Мужчина ослабил хватку, и я откатилась из-под него, игнорируя пронизывающую боль в ребрах. Тайлер уже вскочил на ноги и ошалело оглядывался по сторонам. «Пистолет!» — выдохнула я, отползая по направлению к двери. Боль в легких не давала мне подняться на ноги. Тайлер закричал. Монстр вновь схватил меня за волосы и швырнул вперед. Я упала на пол, ударившись лбом. В глазах потемнело. Тайлер направился к пистолету. Я впилась ногтями в кожу существа, но она была сухой и безжизненной, так что он даже не заметил. Рывком поднял меня вверх и потащил прочь из дома к воде. Я пыталась вырваться, освободить волосы из его хватки, но тщетно. Тайлер устремился за нами, все еще не в силах совладать с оружием. Меня тащили по грязи прямо к болоту. Наконец-то. Наконец-то Тайлер разобрался с пистолетом и навел его на нас. «Пристрели его!» — выдохнула я. «Пристрели его!» Послышалась серия выстрелов. Пули врезались в деревья вокруг меня, но если хоть одна и попала в Минотавра, то никакого вреда ему не нанесла. Жестокость, с которой он волок, меня ужасала. Мы оказались в грязной воде. Тайлер снова выстрелил и на этот раз попал в цель. Бычий череп разлетелся на кусочки. На короткое мгновение я увидела лицо мужчины, которое он так старательно прятал. Через мгновение я вдруг оказалась свободна, а наш преследователь растаял в тумане. Я в панике нырнула и попыталась отплыть в сторону под водой. Он мог в любой момент вернуться и вновь приняться за меня. Затем, наконец, поднялась над поверхностью, вдохнула воздух и закричала «На помощь!» До суши было недалеко. Тайлер уже пробирался ко мне через заросли деревьев, растущих из воды. Через пару секунд он уже обхватил меня и тащил на глинистый берег. «Двигайся, двигайся, двигайся», — повторял он. Я отталкивалась ногами как могла. «Ты убил его?» — спросила я, хотя как можно убить того, кто и так мертв. «Нет», — отозвался Тайлер и вытащил меня на землю. «Повсюду была кровь, моя кровь». Она сочилась из раны на лбу. «Ты жива, ты жива, ты жива!» — повторял Тайлер, сжимая мое лицо в руках, прижимая меня к груди и снова возвращаясь к лицу. Затем он снова вскочил на ноги, направив пистолет в сторону болота. «Где он? Ты видела, куда он ушел?» «Не знаю», — ответила я, закашлявшись Меня трясло. Во рту ощущался привкус глины и болотной воды. Меня переполняло странное чувство. Хотелось заплакать, чтобы меня вырвало, и я могла избавиться от него. Но ни того, ни другого не удавалось. Не знаю, он просто... просто отпустил меня. Я видела его лицо. Я знаю, кто он. Между деревьев мелькнула тень. По воде пошли круги. Кто-то двигался прямо к нам. «Твою ж мать!» — закричал Тайлер. Он пытался помочь мне встать, но глина была слишком скользкой. Я упала на спину, вскрикнув от острой боли, пронзившей ребра. На несколько коротких вдохов все стихло. Казалось, ничего больше не произойдет. Мы смотрели по сторонам и ждали. Я даже подумала, может быть, он и не придет. Но он появился. Вынурнул из черной воды, и я впервые смогла разглядеть его таким, какой он есть. Больше он не прятался. Вместо глаз сияли черные провалы. Нижняя челюсть болталась, свернутая под странным углом в том месте, куда попал Тайлер. Кожа лица разлагалась, обнажая лишенные плоти кости и зубы. В волосах застряли водоросли. Рот изнутри был чернильного цвета. Я прижала руку к губам. Гейп тихо выдохнула я сквозь пальцы. «Габриэль Холлоу. Мой отец». Он медленно двинулся вперед, не сводя с меня глаз. мой подбородок задрожал. Слёзы струились по щекам, но я не отвернулась, не попыталась бежать. «Беги», — прошептал Тайлер пятясь назад. «Но куда мне было бежать?» Я затаила дыхание и уставилась на него. Никаких резких движений. Наверное, отец ожидал, что я побегу или буду бороться, но я лишь замерла на месте. Он подошел так близко, что я ощутила запах разлагающейся плоти в его дыхании. И вдруг передо мной появилась Роузи. Тайлер надел на нее старое пальто Виви, пока я спала. Оно свободно висело у нее на плечах. Девочка закричала, словно животное, приготовившееся защищаться. Она все кричала и кричала. Гейб остановился, чтобы взглянуть на нее. «Они мои!» — заявил мужчина, а затем развернулся и вновь растаял в тумане. «Какого черта здесь происходит?» — завопил Тайлер, помогая мне встать. «Нам нужно раскопать ту могилу», — сказала я, сились унять дрожь. «Мне нужно знать, кто там. Я должна узнать». «И об этом ты хочешь поговорить прямо сейчас? О могиле? Твой мертвый отец пытается убить тебя. Твой мертвый отец похитил твоих сестер». «Пожалуйста», — попросила я. «У меня сломаны ребра. Мне нужна твоя помощь». «Нет, ни за что. Я не буду. Я не стану». Но Роузи уже тянула его в сторону могильной плиты, и он послушно зашагал вслед за ней по грязи обратно во двор. Мы копали руками, втроем. Это не заняло много времени, несмотря на жалобы и причитания Тайлера. Их похоронили неглубоко, меньше фута от поверхности земли. Я присела на колени у могилы и откидывала землю в сторону левой рукой, пока Роузи копала. Сломанные ребра не давали нормально вздохнуть. Они были завернуты в одеяло, все вместе. Мы достали их из земли осторожно, но почва рассталась с ними легко, словно хотела отпустить, будто они не принадлежали этому месту. Мы аккуратно положили тела на землю рядом с ямой. Я отодвинула один край одеяла, затем другой. Сердце бешено колотилось. Мне нужно было понять, кто лежал в этой маленькой могиле, на которой значились имена моих сестер и мое имя их было три три маленьких тельца каждая по большей части уже превратилась в трухлявое деревце кости были оплетены корнями а все мягкие части глаза и рты заполнены трупными цветами но форма тел все еще угадывалась по зубам и ногтям можно было определить это тела детей на каждой шее висел золотой медальон в форме сердечка. я взяла в руки украшения самой маленькой из них и большим пальцем смахнула с кулона землю. На медальоне была гравировка. «Айрис!» У этого тела не хватало двух передних молочных зубов. Я расстегнула цепочку и передала ее Тайлеру. «Что это значит?» — спросил Тайлер, разглядывая в полумраке золотое сердечко. «Это значит?» — ответила я, не сводя с него глаз. «Что я не Айрис Холлоу».